Глава 7. 17 марта. 18 часов 38 минут по центрально-европейскому времени. Ватикан. Из огня да в полымя, благополучно выскользнув из библиотеки Сангвинистов незамеченной, Эрин успела встретиться с христианным и сестрой Маргарет до того, как её вызвали в канцелярию кардинала Бернардо в апостольском дворце. Она прошла за облаченным в черное священником по длинному отделанному деревянными панелями коридору и миновала папские апартаменты на пути в отдельное крыло, где размещалась штаб-квартира Ордена Сангвинистов. По пути Эрин гадала о причинах этого неожиданного вызова. «Неужели Бернард узнал о моей незаконной вылазке?» Женщина попыталась идти спокойно, ничем не выдавая напряжения. Она уже пробовала расспрашивать своего проводника-священника. Его звали отец Грегори. Он был новым помощником Бернарда. На её вопросы он не отвечал. Судя по всему, такая неразговорчивость была непременным качеством любого, кто служил кардиналу. Эрин пристально рассмотрела священника. У него была молочно-белая кожа, густые тёмные брови, Черные волосы достигали середины шеи. В отличие от предыдущего помощника кардинала, он не был человеком. Отец Грегори принадлежал к ордену сангвинистов. По виду ему можно было дать чуть больше 30 лет, но вполне возможно, что он был намного столетий старше. Они подошли к входу в кабинет Бернарда, и Грегори отворил перед Эрин дверь. Мы пришли, доктор Грейнджер. Она отметила в его фразе ирландский акцент. Благодарю вас, святой отец. Он проследовал за ней в кабинет, достал из кармана старомодные часы на цепочке и посмотрел на циферблат. Боюсь, мы пришли несколько раньше, чем предполагалось. Кардинал будет здесь с минуты на минуту. Эрин заподозрила в этом некий план со стороны Бернарда. заставить её ждать, чтобы таким образом хоть в чём-то выразить своё превосходство над нею. Кардинал всё ещё был недоволен тем, что кровавое Евангелие оказалось связано с нею. Отец Грегори выдвинул для Эрин один из стульев, стоящих у широкого кардинальского стола, сделанного из красного дерева. На соседний стул женщина положила свой рюкзак, ожидая прихода Бернарда. Она рассматривала кабинет, обнаруживая всё новые сюрпризы. На полках книжного шкафа высотой от пола до потолка стояли древние фолианты, переплетённые в кожу. На высокой подставке поблёскивал старинный глобус XVI века, украшенный драгоценными камнями. А над дверью висел меч, явно времён крестовых походов. 1000 лет назад кардинал Бернард шёл с этим самым мечом в битву, дабы освободить Иерусалим от сарацинов. И несколько месяцев назад Эрин своими глазами видела, насколько он искусен в мечном бою. Хотя кардинал, похоже, предпочитал действовать незаметно и без шума, он всё ещё оставался свирепым воином. И это следует учитывать. Должно быть, вы устали за целый день работы с книгами. Произнёс отец Грегори, направляясь к двери. Пока вы ждёте, я принесу вам кофе. Как только дверь за ним закрылась, Эрин встала, обогнула кардинальский стол и просмотрела бумаги, разбросанные на столе, быстро окинув взглядом их содержимое. Несколько месяцев назад она не стала бы лезть в тайны кардинала, но она видела, как многие люди умирали ради того, чтобы эти тайны остались тайнами. Знание было властью, и Эрин не собиралась позволить Бернарду владеть этим знанием единолично. На самом верху лежал лист с латинским текстом. Эрин пробежала его глазами, переводя по ходу чтения. Судя по всему, два стрегоя напали на ночной клуб в Риме, убив 34 человека. Подобные открытые нападения были необычными. почти неслыханными для современного мира. За прошедшие века даже стрегои научились скрываться и прятать тела своих жертв. Очевидно, теперь что-то изменилось. Эрин прочла частный доклад об этой бойне и обнаружила куда более тревожные подробности. Среди погибших была тройка снгвинистов. Она судорожно сглотнула, осознав всю невероятность этого. Два стрегоя убили трёх обученных бою сингвинистов. Эрен отложила страницу в сторону и стала читать следующий доклад, на этот раз написанный по-английски. В нём описывалось похожее нападение на военную базу вблизи Лондона. 27 вооружённых солдат убиты в столовой во время ужина. Женщина перебрала остальные бумаги. В них говорилось о странных кровопролитных нападениях, происходящих по всей Италии, Австрии и Германии. Ужасные подробности этих отчётов настолько поглотили её внимание, что она едва заметила, как распахнулась дверь кабинета. Эрин подняла голову. В помещение вошёл Бернард, облачённый в алую сутану, знак кардинальского сана. Седовласый спокойный, он легко мог сойти за безобидного добродушного дедушку. Увидев Фейрин, Сангвинист вздохнул и кивком указал на бумаги. "Я вижу, вы прочли донесение моей разведки. Она и не пыталась отрезать очевидное. В них не хватает конкретики. Вы узнали ещё что-нибудь об этих нападающих?" "Нет", ответил Бернард, занимая своё место за столом. Эрин вернулась к стулу, на котором сидела раньше. Мы знаем лишь, что они действуют грубо, неорганизованно и непредсказуемо. А что насчёт свидетелей? До сих пор стрегои никого не оставляли в живых. Но во время последнего нападения, произошедшего на дискотеке, они попали в объектив камеры наблюдения, и мы смогли получить эту запись. Эрин насторожилась. Это довольно страшное зрелище, предупредил кардинал, поворачивая к ней монитор своего компьютера. Покажите, сказала она, наклоняясь вперёд. Кардинал открыл видеофайл, и вскоре на экране появилось зернистое, нечёткое изображение нескольких человек, движущихся по тёмному танцполу. Их озаряли вспышки с тробоскопа, и хотя запись шла без звука, Эрин легко могла представить низкое уханье басов в такт этим вспышкам. «Смотрите на этих двоих», — произнес Бернард. Он указал на двух мужчин, появившихся у края кадра. Оба были одеты в темное и медленно двигались по направлению к танцполу. У одного была белая кожа, у другого черная. Эрин пододалась ближе, чтобы как следует рассмотреть тёмную фигуру. Качество съёмки было слишком плохим, чтобы разобрать черты, но складывалось такое впечатление, что эта чёрная кожа впитывает цвет. Лицо выглядело каким-то неестественным, словно он носил маску. Танцоры словно ощутили присутствие охотников. Маленькая толпа расступилась, образовав неровный круг, в центре которого оказались два неизвестных пришельца. И эта тревога была оправдана. Мгновение спустя стрегои бросились на людей. Они двигались так быстро, что их изображения в кадре размывались в неясные пятна. Эрин никогда не видела, чтобы стрегои перемещались с такой скоростью. Менее чем через 10 секунд На ногах остались только два стрегоя. Изломанные, окровавленные тела лежали на танцполе. Каждый из нападавших подхватил с пола раненую женщину, перебросил через плечо, и фигуры кровопийц скрылись из кадра. Эринса дрогнулась, представив, что уготовано этим несчастным девушкам. Кординал нажал клавишу, и изображение замерло. Рейнджерс с трудом сглотнула, думая о том, какой у боли страх эти люди должно быть испытали в свои предсмертные мгновения. Ни у одного из них не было ни единого шанса выжить. Полиция ищет этих убийц, спросила она. Кардинал снова развернул монитор к себе. Они ведут поиски, но не знают, на кого охотятся. Что вы имеете в виду? Полиция не видела этих кадров и никогда не увидит. Как вы знаете, мы не можем допустить, чтобы доказательства существования стрегоев попали в руки широкой общественности. Ирина откинулась на спинку стула. И как же в этом случае люди смогут себя защитить? Мы выслали дополнительные мобильные отряды. Они патрулируют город днём и ночью. Мы найдём этих убийц и уничтожим их. Это наш священный долг. Эрин подумала о том, сколько невинных жизней будет загублено, прежде чем это произойдёт. Эти стрегои были очень быстрыми. Я никогда прежде такого не видела. Кординал поморщился. И они не единственные. Мы получаем похожие сообщения со всего мира. По какой-то причине стрегои начали изменяться, становиться более сильными. Я слышала об этом, но почему это происходит и почему именно сейчас? Я не знаю точно, но боюсь, что это связано с пророчеством. Эринс двинула брови, пытаясь понять, на что он намекает. Оно гласит, что оковы Люцифера каким-то образом ослабли. «И из-за этого все больше зла проникает в наш мир. Привычное равновесие начинает смещаться, давая избыточную силу созданием зла и одновременно подтачивая силу святости». Женщина пристально посмотрела на кардинала, словно пытаясь проникнуть в суть его слов. «Вы чувствуете себя слабее, чем прежде?» Он сжал в кулак руку, прежде спокойно лежавшую на столе. Здесь на святой земле нет, но за последние 12 недель мы потеряли 18 оперативников из числа сангвинистов. 18 за последнее десятилетие численность ордена и так начала сокращаться, равно как и численность католического священства. Сангвинисты не могли позволить себе терять ещё больше солдат, особенно перед лицом надвигающейся войны. У этих атак есть какой-либо общий географический паттерн? спросила Эрин. Возможно, если мы узнаем, где это всё началось, мы получим ключ к пониманию того, как это остановить. Бернард, прищурившись, посмотрел ей в глаза. Доктор Гренджер, похоже, вы как обычно попали в самую точку. Она села прямо. Вы что-то вычислили? Мы тщательно отмечали время и место этих нападений, чтобы выстроить базу данных, подхватила Эрин. Умный ход. Кардинал кивнул, поблагодарив её за комплимент, и вновь развернул к ней монитор. Потом быстрым движением пальцев вывел на экран карту Европы. На ней краснели маленькие точки, отмечавшие места нападений. Их огромное количество потрясло Эрин, но она не позволила себе отвлекаться от главного. Если проследить их в обратном порядке по времени, сказал Бернард, демонстрируя это по карте. то можно увидеть, что эти нападения распространяются от одной единственной точки. Он увеличил масштаб, показывая на экране эпицентр атак. Эрин прочла название местности, чувствуя, как сердце проваливается куда-то в живот. Куммы. Там находилось святилище Сивиулы. И там сейчас работает Джордан. Она посмотрела на Бернардо. Есть какие-нибудь известия о Джордане и его команде? Они узнали что-нибудь? Кардинал устало откинулся на спинку своего кресла. Это вторая причина, по которой я вызвал вас. Я решил, что вы должны услышать это непосредственно от меня. На них напали. Его рассказ прервало появление отца Грегори, несущего на подносе серебряный кофейный сервиз. Эрина глянулась, чувствуя, как её захлёстывает паника на грани обморока. Должно быть, Грегори услышал неистовое обвинение её сердца. Он недвижно застыл в дверях. Эрин снова повернулась к Бернарду. "Джордан жив?" Бернард махнул рукой отцу Грегори. "Поставьте кофе вон на тот стол, и можете идти". Гринджер не стала дожидаться, пока помощник кардинала покинет кабинет. Прошли те времена, когда она ждала, чтобы Сингвинисты выберут момент сообщить ей что-нибудь. Что произошло? Рявкнула Эрин, угрожающе подавшись в сторону Бернарда. Тот поднял руку, призывая её успокоиться. "Не беспокойтесь. Джордан и его команда живы и невредимы". Женщина с прерывистым вздохом осела на стул. Однако она чувствовала, что кардинал ещё не договорил. Но он уже ответил ей на самый важный и тревожный вопрос. и она подождала, пока отец Грегори уйдет, и только тогда задала Бернарду новый вопрос. «Что вы мне еще не сказали?» Сегодня утром команда Джордана обнаружила новый тоннель. Он выглядел недавно прокопанным. Складывается впечатление, что кто-то или что-то проложил себе ход наружу из погребенного под землей у святилища. «Что-то?» Что вы имеете в виду? Мы не знаем, но нам известно, что тело брата Леопольда пропало из святилища. Ирина обдумала его слова. Во время битвы в святилище минувшей зимой Леопольд был убит труном. По крайней мере, это так выглядело. Но если его трупа там нет, значит он остался в живых, или кто-то забрал его тело. Она снова вернулась к теме, которая тревожила её больше всего. Вы сказали, что на них напали? Да. Внизу, в святилище, Джордана и его спутников поджидал стрегой. Женщина поднялась и подошла к столу, на котором стоял кофейный сервиз. Слишком взволнованная, чтобы сидеть на месте, она налила кофе в чашку, напоминая себе, что Джордан жив и здоров. И всё же Согревая ладони о чашку, она обернулась к Бернарду. Нападающий был одним из этих супер-стригоев? «Похоже на то. Есть хорошая новость. Они собираются привезти тело этого стригоя в Рим, чтобы изучить. По его останкам мы, возможно, сумеем что-нибудь понять». «Когда?» — коротко спросила Эрин. Ей не терпелось увидеть Джордана и своими глазами удостовериться, что с ним всё в порядке. Они должны быть здесь примерно через час, но в том святилище они нашли что-то ещё, о чём не хотели рассказывать по телефону. Если точно, то Джордан сказал, что хочет, чтобы вы увидели это первое. Кардинал, похоже, был недоволен тем, что кто-то скрывает от него такие сведения. Он считает, что вы должны опознать это, поскольку, как он твёрдо уверен, вы женщина знания. Эрин отпила глоток кофе, надеясь, что горячий напиток растопит холодный комок паники у неё в груди. Она была благодарна Джордану за то, что он так верит в неё, но могла лишь надеяться, что его вера не ошибочна. Не зная, что они везут из Кум, Грейнджер задумалась над тайной пропажи тела Леопольда. и каким-то образом связала эту тайну с загадочным предположением Бернарда. Что-то проложило себе ход наружу из святилища. 19 часов 2 минуты. Рим, Италия. Легион крался вдоль подножья высокой стены в самом сердце Рима. Он окружил своё тело защитной тенью, хотя солнце уже ушло за горизонт. Окружающие улицы всё ещё были озарены сумеречным светом. Он предпочитал скрываться в тёмных местах, а в качестве дополнительной предосторожности поглубже натянул на голову капюшон своей куртки. Он точно знал одно: никто из тех, кто увидит моё открытое лицо, не сможет не распознать моё величие. Пока что многое оставалось неизвестным ему. Этому следовало положить конец. Его сосуд, тот, кто некогда звался Леопольдом, оказался весьма полезен. Читая по мерцающему пламени, которое все еще горело во тьме его сущности, Легион многое узнал о пророчестве и о тех, кто противостоял ему в исполнении его долга. Слова этого предсказания с каждым шагом отдавались в его сознании. купна трио должно отправиться в свои последние искания. Кандалы Люцифера разомкнуты, а чаша его по-прежнему утрачена. Потребуется свет всех троих, дабыsplатить сию чашу сызново и опять изгнать его в тьму не приходящую. Он представил себе лицо того, кого именовали воителем человеческим, и явственно узрел его синие глаза, и твёрдые черты лица. Воитель был наделён всеми атрибутами мужественности. Он являлся истинным олицетворением мужчины и воина. Легион продолжил свой путь вдоль стены. По дороге мимо него промчалась огромная повозка, вздымая в воздух пыль и мусор и изрыгая зловонный дым. По памяти Леопольда легион знал, что эта повозка именуется автобусом. Однако он предпочёл обратиться к собственным воспоминаниям. Будучи одним из падчих, он бессчётные годы бродил по этому миру саду, задолго до того, как сюда ступила нога человека. Там, где некогда росли дикие леса, человечество заковало землю в искусственный камень. Там, где когда-то под сеньями небесами текли чистые реки, ныне осталась лишь грязь, и в воде и в воздухе. С самого начала легион знал, что человек недостоин унаследовать этот рай. Во время войны в небесах, где он вместе с остальными восстал против планов Бога относительно людей, легион надеялся забрать этот сад себе. Но в итоге он и прочие проиграли эту битву и были низвергнуты. Но ныне, как и предвидел Легион, человечество показало себя истинной гибелью для этого сада, сорной травой, которую надлежало вырвать с корнями и сжечь. Я отниму это трой обратно. Он не позволит, чтобы что-либо помешало ему, даже пророчество. И ради этого он должен узнать больше об этом трио. Достаточно, чтобы остановить их. Легион провёл тёмными пальцами по стене, чувствуя, как святость этих камней обжигает его. Эта стена отделяла Рим от Ватикана, и он крался вдоль неё с определённой целью. Легион знал от Леопольда прозвания двух других из предречённого трио: Женщина-знание и Рыцарь Христов. Они, вероятнее всего, находились поблизости, скрываясь в этом оплоте святости. Легион отнял руку от стены и уставился на ладонь, представляя, как тёмные вихри зарождаются в глубине его кожи. Если он наложит длань на одного из троих, то в единый микс может завладеть им. Одним прикосновением я могу покончить с угрозой, которую несёт мне это пророчество. И первый шаг к достижению этой цели вот-вот должен быть сделан. Рыская вдоль границ священного города, легион надеялся найти нужную добычу. И вот она показалась. По тротуару к нему шёл человек, ничем не отличимый от любого иного пешехода. Но своими обострёнными чувствами легион улавливал одно существенное отличие. В груди этого прохожего не билось сердце. Сангвинист. Это слово легион узнал от Леопольда. Служитель Господа тоже опознал сверхъестественную природу легиона, но слишком поздно. Тот схватил своими чёрными пальцами открытое запястье сангвиниста. то рухнул на колени, когда легион выжег его волю и наполнил его сердце своим мраком. Ты будешь моими глазами и ушами в священном городе. Легион поднял взгляд на гребень стены. Теперь, когда у него есть такой раб, он сможет узнать, где скрывается его враг и положить конец этой угрозе. Я не буду побеждён вновь. 19 часов 15 минут. Ватикан. Ожидая появления Джордана, Эрин изучала карту на компьютере Бернардо, прослеживая, как распространяются от ком нападения стрегоев. "Это как чума", пробормотала она. "Кардинал поднял взгляд от отчётов, которые как раз перечитывал. "О чём это вы?" Эрин указала на экран. Что если расценивать паттерн этих странных нападений стрегоев как заболевание, эпидемию, которая распространяется всё дальше и шире? И чем это поможет нам? Возможно, вместо того, чтобы искать способ предотвратить эти нападения, мы должны сосредоточить усилия на поисках пациента 0. Если мы сможем найти его. Короткий стук в дверь заставил её прерваться. Войдите. произнёс Бернард, поправляя свою алую кардинальскую шапочку. Он был тщеславен, но ни за что не признался бы в этом. Эрин повернулась к распахнувшейся двери. Сначала вошёл отец Грегори, но он лишь придерживал дверь для остальных. Увидев первого из гостей, Эрин сорвалась с места и пролетела половину кабинета, прежде чем сама это осознала. Джордан схватил её в объятия, приподняв над полом. Эрин в ответ изо всех сил обняла его. Когда он вновь поставил её на ноги, она отклонилась назад, положила руки ему на плечи и окинула его жадным взором. Несмотря на все заверения кардинала, Эрин тревожилась за состояние Джордана. Но он действительно выглядел хорошо. А если сказать точнее, то просто отлично. Его загорелое лицо прямо-таки лучилось здоровьем. Приподнявшись на цепочке, женщина запрокинула лицо в ожидании поцелуя. Склонившись, Джордан чмокнул её в щёку. Его губы были обжигающе горячими, словно у больного лихорадкой. Эрина пустилась на всю стопу, изумлённо поднимая руку к щеке. Поцелуй в щёчку Столь прохладный знак привязанности был совершенно не характерен для Джордана и воспринимался как отторжение. Эрин заглянула в его ясные синие глаза и протянула руку, чтобы погладить его по коротко стриженным белокурым волосам. Ей хотелось спросить у него, что происходит. Он никак не отреагировал на её прикосновение. Эрин приложила тыльную сторону руки к его лбу. Кожа его просто пылала жаром. У тебя температура? Абсолютно нет. Я чувствую себя отлично. Он отступил назад и большим пальцем указал на своего спутника, шедшего чуть позади. Наверное, я просто перегрелся, пытаясь угнаться за этим парнем. Этим парнем был Христиан, и, судя по выражению лица, молодой сингвинист также был обеспокоен. Джордан явно что-то от неё скрывал. Но прежде чем Эрин успела об этом спросить, Христиан переступил порог. Он был одет в потёртые чёрные джинсы и тёмно-синюю ветровку, из-под которой виднелась священническая рубашка с колорадкой. Колорадка элемент облачения клириков и иных священнослужителей в западных церквях и церковных общинах. представляющий собой жёсткий белый воротничок с подшитой к нему манишкой, застёгивающейся сзади и надевающейся под сутану, или же белую вставку в воротничок стойку обычные рубашки. Он кивнул Бернардо. София и Баако пошлят нести тело Стрегоя в папскую операционную. Эрин на время отрешилась от своего беспокойства по поводу странностей Джордана. Её среда точилась на загадке, которую он со своей командой представил им на рассмотрение. Если они смогут обнаружить источник необычной силы и быстроты Стрегоя, то, возможно, в будущем сумеют разработать способ справиться с ним. Но это явно будет не сию минуту. Христиан достал из кармана своей куртки ласкот цвета хаки и виновато оглянулся на Джордана. София просила меня показать это Эрен. У Грейнджер перехватило дыхание, когда она узнала этот лоскут. Это был клок от рубашки Джордана, но этот клок был пропитан запекшейся кровью, и посередине его явственно виднелся разрез. Она встревоженно посмотрела на Стоуна. Он ответил ей улыбкой. Не о чем волноваться. Меня просто слегка поцарапали в бою. поцарапали. Она чувствовала, что он о чём-то умалчивает. Покажи. Джордан вскинул руки, словно защищаясь. Клянусь, там не на что смотреть. Джордан, тон Эрин стал холодным, почти угрожающим. Ладно, ладно. Он задрал свою футболку, предъявив отлично накачанный пресс. Тут явно всё в порядке. Эрин провела пальцем по его необычно горячей коже, заметив тонкую полоску шрама. Раньше этой полоски не было. Не отнимая пальцев от живота Джордана, она снова взглянула на окровавленный ласкот в руках христиана. Разрез на передней части рубашки точно совпадал с этим шрамом. Царапина или нет? произнесла Эрин. Но она не должна была зажить так быстро. Бернард тоже подошёл, чтобы осмотреть Джордана. По словам Софии и Баако, объяснил Христиан, Джордан самопроизвольно исцелился без каких-либо дурных последствий. Без каких-либо дурных последствий его кожа под пальцами Эрин просто пылала, и он избегал смотреть ей в глаза. Она вспомнила прошлый раз, когда от него исходил такой жар. Это было, когда Джордан был исцелён ангельской кровью Томми. Было ли это свидетельством пророчества, относящегося к воителю человеческому? Слова эхом прозвучали в памяти Эрин. Воитель же человеческий также нерасторжимо связан с ангелами, коим обязан своей бренной жизнью. Джордан надёрнул футболку и бросил взгляд на Эрин. Я не хотел, чтобы ты волновалась. Я собирался сказать тебе, когда мы будем наедине. Собирался ли? Она ненавидела эти свои сомнения, но ничего не могла с этим поделать. Полагаю, нам сперва нужно обсудить куда более важную подробность, продолжил Джордан. Он достал что-то из кармана своих камуфляжных штанов и поднял так, чтобы все могли это видеть. Свет свечей блестел на острых изломах. Это было похоже на две половинки разбитого зелёного яйца. Мы нашли это возле алтаря в святилище Сивиллы под землёй, пояснил Джордан. Он прошёл через кабинет и положил осколки на стол кардинала. Все сгрудились вокруг них. Грани камня отбрасывали радужные блики на лица. Таких ярких отсветов Эрин никогда не видела. Жёлтые были подобны солнечному свету, зелёные молодой траве, синие безоблачным небесам. Эти обломки явно состояли не из обычного стекла. "Что это за камень?" спросила она. "Думаю, алмаз", ответил Христиан, наклоняясь ближе. "Зелёный алмаз, если говорить точнее. Чрезвычайно редкий. Эрин смотрела на камень, зачарованная его красотой. Огранённый кристалл раскидывал блики по всему столу. Эти крошечные изумрудно-зелёные отблески напоминали ей крошечные листья, калышущиеся под ветром. Джордан сложил два куска алмаза вместе. Мы нашли его уже разбитым пополам, но когда-то это был цельный самоцвет. И взгляните на это. Он перевернул камень, чтобы показать символ, виднеющийся на кристалле. Эрин склонилась ниже, обводя линии символа указательным пальцем. Они выглядели так, словно рисунок был вплавлен в алмаз. Странно, да? сказал Джордан, заметив её внимание к символу. Такое ощущение, что он всегда был частью камня, а не был вырезан впоследствии. Грейнджер нахмурилась. Я слышала об изянах и различных включениях в драгоценных камнях. Но трудно поверить, что такой чёткий и симметричный рисунок образовался естественным путём. Согласен, кивнул Христиан. Она выпрямилась. К тому же, я видела такой символ раньше. Потрясённое выражение их лиц отчасти даже позабавило её. Где? спросил Бернард. Эрин указала на книжный шкаф кардинала. Вот здесь. В доказательство своих слов Эрин подошла к шкафу и извлекла маленький томик в кожаном переплёте. Она сама передала эту ужасную книгу кардиналу, найдя её в снегу в Стокгольме после того, как её обронила Элисабетта Баттери. Это был личный дневник кровавой графини, перечень её злодейств и жутких экспериментов. Эрина отошла обратно к столу и открыла ломкую обложку дневника. Ему уже исполнилось несколько столетий, но женщина могла поклясться, что чувствует запах крови, всё ещё исходящий от его страниц. Она пролистала страницы с изображениями лекарственных трав, прежде чем добралась до описания поздних опытов Баттери, где содержались подробные рисунки человеческой и стрегойской анатомии. Глаза Эрин скользили по аккуратным строкам, где рассказывалось о страшных экспериментах над смертными женщинами и стрегоями, о кошмарных способах воздействия, причиняющих подопытным невероятные страдания и заканчивающихся смертью. Она поспешно пролистала и их. В самом конце дневника Грейнджер нашла то, что искала. На последней странице был грубо, словно в большой спешке, нацарапан символ. Он в точности совпадал с тем, что был виден на камне. Что это значит? спросил Бернард. Поинтересуйтесь у той женщины, которая его нарисовала, ответила Эрин. Джордан застонал. Что-то мне подсказывает, что она не захочет нам содействовать, особенно после того, что сделал с ней Урон. Она не из тех, кто легко прощает что бы то ни было. И всё же не сдавалась Эрин. Возможно, только Роун и сможет убедить её. Джордан вздохнул. Другими словами, пора снова собирать всех воедино. Взгляд у него был недовольный, но Эрин почувствовала некоторое облегчение при мысли о том, что все они снова будут вместе. что предречённое трио воссоединится. Она представила бледное лицо Руна, его мрачные тёмные глаза и повернулась к Бернарду. И где именно сейчас находится наш рыцарь Христов?